Глава двадцать Заключение. Вот и конец моему путешествию. Что произошло той ночью? Каким образом выскочила наша лодка из страшного водоворота? Как Недленд, я и Кансель спаслись из этой бездны? Я не могу сказать. Но когда вернулось ко мне сознание, я уже лежал в хижине у рыбака с островов. Оба мои товарища, целые и невредимы, сидели около меня и пожимали мои руки. Мы горячо расцеловались. В то время мы не могли и думать о возвращении во Францию. Пассажирское сообщение между Северной Норвегией и Южной бывает редко. Приходилось ждать парохода, совершающего раз в два месяца рейс к Северному мысу. И вот, оставшись жить у милых, приютивших нас людей, я пересматриваю рассказ о наших приключениях. Он точен, ни один факт не пропущен, ни одна частность не раздута. Это достоверная повесть о невероятной экспедиции в недрах морской стихии, еще недоступных человеку. Но прогресс культуры их превратит когда-нибудь в свободные пути, открытые для всех. Вопрос «Поверят ли мне люди?» В конце концов, это неважно. Я твердо могу сказать одно, что теперь имею право говорить о тех морских глубинах, где менее чем в десять месяцев я проплыл двадцать тысяч льей и совершил кругосветное путешествие, которое открыло мне такое множество чудес в Индийском и Тихом океане, в Красном и Средиземном море, в Атлантике, в Южных и в Северных морях. Однако, что же сталось с Наутилусом? Устоял ли он против могучих объятий Мальстрима? Жив ли капитан Немо? Продолжает ли он плавать в глубинах океана и вершить свои ужасные возместия, или же его путь присекся на последней гекатомбе? Донесут ли волны когда-нибудь до нас ту рукопись, где описана история его жизни? Узнаю ли я, наконец, его настоящее имя? Не выдаст ли исчезнувший корабль своей национальностью национальность самого капитана Немо? Надеюсь... Надеюсь и на то, что его могучее сооружение победило море Даже в самой страшной его бездне Наутилус уцелел там, где погибало столько кораблей Если это так, и если капитан Немо все еще живет в просторе океана Как в своем избранном отечестве Пусть ненависть утихнет в этом ожесточенном сердце Пусть созерцание такого множества чудес природы затушит огонь мести Пусть в нем грозный судья уступит место мирному ученому который будет продолжать свои исследования морских глубин. Если судьба его причудлива, то и возвышена. А разве я его не понял? Разве не жил я десять месяцев его сверхъестественной жизнью? Уже шесть тысяч лет тому назад экклезиаст задал такой вопрос. Кто мог когда-либо измерить глубины бездны? Но дать ему ответ из всех людей имеют право только двое. Капитан Немо и я. 1870 год. Конец книги. Запись произведена проектом «Открытая студия» в июле 2013 года. Читал Д.М. Уважаемые слушатели, если вам понравились наши аудиокниги, пожалуйста, не забудьте проголосовать за данное приложение. Спасибо.